Происшествие, описанное всей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным Берхом. На берегу пустынных волн стоял он думы великих полн и вдаль глядел. Пред ним широко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 Или, взломав свой синий лёд, Нева к морям его несёт И, чуя вешние дни, ликует. Красуйся, град Петров, И стой, неколебимо, как Россия. Да умирится же с тобой И побеждённая стихия. Вражду и плен старинный свой Пусть волны финские забудут и тщетной злобою не будут тревожить вечный сон Петра. Была ужасная пора, о ней свежо воспоминание. Они, друзья мои, для вас начну свое повествование. Печален будет мой рассказ. Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом.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 И что с парашей будет он Дни на два, на три разлучен. Евгений тут вздохнул сердечно И размечтался, как поэт. Жениться мне зачем же нет? Оно и тяжело, конечно. Ну что ж, я молод и здоров, Трудиться день и ночь готов, Уж кое-как себе устрою, Приют смиренный и простой, И в нем парашу успокою. Пройдет, быть может, год-другой, Местечко получу. Параши припручу семейство наше И воспитание ребят, И станем жить, и так до гроба Рука с рукой дойдем да мы оба, И внуки нас похоронят. Так он мечтал.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 Нева всю ночь рвалась к морю против бури, не одолев их буйной дури, и спорить стало ей не в мочь. Поутру над ее брегами теснился кучами народ, любуя с брызгами, горами и пеной разъяренных вод.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 Обломки хижин, брёвна, кровли, товар запасливой торговли, пожитки бледной нищеты, грозой снесённые мосты, гроба с размытого кладбища плывут по улицам. Народ зрит божий гнев и казни ждёт. Увы, всё гибнет, кровь и пища. Где будет взять? В тот грозный год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 И ветхий домик, там они, вдова и дочь Его параша, Его мечта. Или во сне он это видит, или вся наша, и жизни что, как сон пустой, насмешка неба над землей, и он как будто околдован, как будто к мрамору прикован, сойти не может, вкруг Него.